15 января. Лихое Марево. Мне уж-то настал час прощаться с жизнью, а утро такое чудесное. Лес перед восходом окутан туманом, на ветрок уже разгоняет его и тёплое солнце начинает расцвечивать край лазурного небосвода. Травы звенят от холодной росы, которая чище, чем вода в роднике. Где-то вдали голосят петухи, празднуя новый день. Только весь этот праздник не для меня. Суждено ли мне встретить вечер? Эй, приговорённый, поднимайся, пришли за тобой. Послышался снаружи мрачный голос упыря. Есть ли смысл сопротивляться? Горехвост выбрался из логова, панурив в голову. Его новенькая ватолыска напляной ткани смела полами ворох золотых листьев, устилавших поляну. Осиротевший без меча пояс болтался приспущенный под худым животом, и рогнева больно кольнуло его взглядом холодных, как зимние облака, глаз. Да, такой пощады не жди, подумалось грехвосту. Леший распут перекинул через плечо сумку с волчьей шкурой и стянул ему запястье ремнём. Ладони занемели, но время лежало жаловаться. Царевна подвела их к подножью древа, вокруг которого уже собрались обитатели леса. Царь спокойно сидел на престоле, сжимая ладонью каменный подлокотник. Ох, до да чего сильны лапы у птеря. Щетина на его шкуре колючая, пихнёт мимоходом, как наждаком пройдётся. А Севадорта? Севадор так и пыхтит от усердия, даром, что боги соображалки не дали. От этих двоих и не уйдёшь. Вохлок хлопнет крыльями, взмахнёт воздух. Тут и мелкая букашка от него под листом не спрячется, а великан двумя пальцами мне хребет переломит. Щёлк, и от грехвоста одно мокрое место. Вот и думай, как выпутаться из беды. Двое лесных стражей схватили грехвоста за руки, прижали спиной к стволу высокого дерева и начали опутывать верёвками. Волод пошел было вдоль ствола, чтобы обмотать путы кругом, да ирогнева, вишь, хитрая девка его вернула. Не обойти мира ствола вокруг, слишком долго топтаться придется. «За корни веревку цепляй, дурень!» — закричала на Волода царевна, и лесной исполин виновата паник, опустился на колени и принялся возиться, завязывая узлы на торчащих корневищах. «Эх, за что же вы меня так прижали?» «Ослабь путы, не то задохнусь!» попросил грехвост, ещё чего? Захотел лёгкой смерти, оскалил клыки упырь. Натяжение верёвок немного ослабло, и дышать стало легче. Грехвост оказался распластанным по стволу, как лягушка, на которую наступил бегемот. Пеньковые нити сковали его руки и ноги так крепко, что и пальцем не шевельнёшь. Высоко над его головой раскачивались огромные сучья древа. С них срывались пожухлые листья и спелые жёлуди и падали на растрёпанную шевелюру, украшая её осенним венцом. «Сам решил стать царём!» — затрещала в ветвях русалка, не удосужившая спуститься на землю. «И над кем ты собрался царствовать? Над пепелищем разрешил пробудить огнезмея?» «Не будил я его!» С досадой выдохнул Горехвост. «Поздно оправдываться!» Сурово вымолил царь: "Прими свою долю с достоинством". Собравшиеся умолкли. В ушах грехвост остались лишь звуки утреннего леса: тяжёлый скрип древесных сучьев, карканье ворона, пение далёких птиц, таинственный шёпот и шорохи источник которых не всегда угадает даже хозяин леса. Мы решили отдать тебя великому лиходею, и пусть он утащит твою душу в пекло, приговорил лесной царь. Постой, батюшка, вмешалась Ерогнева. Ему к лиходею нельзя, грехволец с надеждой взглянул на неё и ощутил горячий прилив нежности к этим вьющимся золотистым косичкам и небесно-сапфировым глазкам. «Лиходей его жаловал новой шкурой, когда старая поистрепалась», — продолжала царевна. «Боюсь, как бы князь тьмы не принял вурдалака за давнего приятеля. Тогда ему пекло покажется не наказанием, а берегом кисельной реки». «Что ж делать?» — в карих глазах царя мелькнула растерянность. «Тут нужно придумать что-нибудь похитрее», — промолвила Ира гнева и посмотрела на грехвоста, недобро прищурившись. «Вот тебе и на». «А ведь я ее за человека считал». Сердце раскрыл ей. «Вот и верь после этого бабам. Это ж надо так наплевать прямо в душу». Выходит, у нее вся семейка такая. «Что батяня, что дочка? Одного поля ягодки». Грехвост заскрипел зубами. Ногти впились в ладони. «Но не в рай же его», — с сомнением промолвил царь. Дубовый венок на ее волосах покачнулся. С него сорвался коричневый лист, И кружась полетел к земле. Богиня погибели лучше знает, куда его сопроводить, уверенно заявила охотница. Верно! Не стесняясь давящей обстановки, заржал упырь. Мара не одну душу на тот свет проводила. Она этого пакостника просто так не отпустит. Умчит его в свое ледяное царство, и будет он там вечно мерзнуть. В мороженый в льдину, вместо того, чтобы греться у своего покровителя в пекле. Все собравшиеся дружно расхохотались. Один только колоброд недовольно поморчился, но вместо того, чтобы возразить, с головой окунулся в ручейку. Ледяное царство Мары, боги вселенной только не это. Какие только страшилки не рассказывают про то, что ждёт душу в краю вечного холода. Уж там за меня точно никому будет замолвить словечко. Наказание хуже не возможно придумать. Да, эта девка сущий бес, и изобретательность у неё как у чертовки. Грехвоста сначала бросила в жар, а потом его обнял холод, как будто он уже очутился в ледяном дворце Мары. Как же я мог ей раскрыться? Как же я так опозорил? Никогда не повторю этой ошибки, хотя когда мне её повторять? Уже и времени не осталось. О нет. Ярогнева вынесла из подземной пещеры золотой посох с навершием в виде медвежьей головы, разинувшей пасть. Пляки солнца полыхнули на жёлтых зубах, таких хищных, что даже у горьхвоста шерсть на загривке невольно вспоторчилась. Лесная дева благоговейно склонилась и бережно, едва дыша, протянула посох царю Значит, он будет сейчас колдовать В любое другое время Горехвост отдал бы все на свете, чтобы взглянуть на Дееву Волжбу Но теперь она обернулась против него, а значит, пощады не жди Все знают, колдовство Дея настолько сильно что от него никакой оберег не спасёт. Царь принял посох из тонких пальчиков девы и ударил им мозим. Упырь замер, боясь шелохнуть крылом. Русалка повисла на ветке, как будто её заморозили, и даже огромный неповоротливый севадур задержал выдох, чему горехвост был рад, потому что пахло от волота невыносимо. "Ой, иду я из лесу, пойду, не оглядываясь", загремел голос царя. Дайду до края земли, до самого зимнего царства. Услышь лай снежных псов, что сторожат ледяной дворец. Живёт во дворце том царица Мара, хозяйка холода и темноты. Услышь меня, Мара царица, явись в очарованный лес, ибо ждёт тебя дар тёплый крови. Багровая физиономия у пряпа бледнела. Обрат индиряба, который раньше выглядел так, будто ни разу в жизни не загорал, и вовсе стал белый как снег. Великан гулко охнул и осел на землю, отчего колючие кусты под ним затрещали. Даже ерогнева закусила губы и отступила подальше к входу в пещеру. Словно собираясь укрыться в ней при первой тревоге У грехвоста гулка забило сердце Только не Мара Стоит почувствовать на губах ее морозное дыхание И душа превращается в ледяной осколок Сколько таких душ выстроились колоннами вдоль ее снежного дворца Что спрятался за северным краем земли Ни рая, ни пекла, только вечное небытие «Вот что ждет того, кого принесли в жертву Мария!» «Лихо, Марева!» — выкрикнул Горехвост, пытаясь вырваться из тиснувших тела пут. «Лучше прикончите меня прямо на этом месте! Мало вам оболгать меня и убить! Вы и душу мою хотите сдать вечный плен!» Неожиданно раздался такой треск кустов, словно сквозь чащу ломился бешеный слон. Все покосились на великана, но тот сидел с сиднем и не двигался с места Взметнулось облако жухлой листвы Хруст переломанного сухостоя ударил в уши На поляну будто обрушился вихрь Листва принялась облетать с мироствола и залепила глаза горехвосту Он едва успел разглядеть, как шипуня сорвалась с ветки и грохнулась на землю «Братва! Общий атакс!» Завопил вахлак, хлопая крыльями, взлетая. Однако порыв ветра подхватил и так закрутил его, что подняться в воздух упырь не успел. Вместо этого его бросило вниз и покатило по земле. Уже через пару мгновений над ним намело такую кучу опавшей листвы, что из нее едва торчали козлиные рожки, Да нервно дергалась кисточка на конце жилистого хвоста. «Это Мара! Уберите ее! Прогоните обратно!» Теряя голову, взвыл Горехвост. «Что за переполох? Все мунятся! Никакая это не Мара!» Разразился громом лесной царь. Маре до нас добираться из за края земли, даже сани со снежными псами донесут её не быстрее, чем за 3 1/4 часа. Кто поднял эту муть? Это я, раздался скрипучий голос. Среди поляны высился леший распут. Он суматошно размахивал длинными лапами, с которых свисали широкие рукава из рваной холстины. Астраконечная шапка на его голове перекосилась, открыв нечёсаные волосы, больше напоминающие клубок переплетённых канатов. Кривые ноги в деревянных лобтях выделывали кренделя, взметая листья и выдирая с корнями траву. Братя пришёл час беседы заголосил леший. В лес вломилась ватаг охотников. Идут с огнём и железом. Если найдут поляну, берегись тогда мироствол. Угомонись, громко прикрикнул на лешего дый. Что им нужно? Бес их знают, размахивал рваными рукавами Распут. У них свора собак, лезут на пролом через чайшу слов на дорогу выбедали. Совсем страх потеряли. Где вы, старые времена, когда люди боялись нечистой силы? Что за охотники? Свидемил Сиды. Троя их государь, заторопился распут. Один толстенький, как колобок, он у них проводник, вида знает дорогу. В руках пахнет с горячей смолой, боюсь, как бы чего не хорошего не придумал. Второй видный, щаб в оксимитовой фееризе. «По одежде, видать, воевода и знатный боярин! Третий псарь с красным рубцом на щеке спустил с поводка целую свору гонщих! Не к добру они заявились, ох, не к добру!» Грехвост перестал рваться из путаного стрелушки. «Это твои приятели к нам пожаловали», — обратился к нему лесной царь. Нет у меня приятелей среди людей. Не хотя б буркнул Вурдалак. Кто их пропустил? Повернулся царь к своим подданным. Так никто о пушку не стережёт. Все здесь собрались. Высовывая рыло из кучи листьев, виновато ответил Упырь. Не беда, не в наших чещёбах так заболотают, что после не выберутся, попыталась всех успокоить Шипуня. Как бы не так, подразнил её Леший. «Сюда прямиком путь держат, и часа не пройдет, будут у нас в гостях!» «Что ж, гости нам не помешают», — вымолвил царь. «Давненько мы новых холопах в полон не хватали. Всему виной договор, по которому мы людей пальчиком тронуть не смеем. Но раз они сами в наше владение залезли, значит...» отдаёт себя в нашу власть. Тут уж не обесудь, нечисть оживлённо зашевелилась. Верно, нам работников не хватает, довольно замахал лапами леший. Дябры некому расчищать. Вот их и пополни, велел лешему царь. «Запутай их в дебрях, как ты умеешь, когда обессилят, вяжи и веди сюда, а там подумаем, к какой работе их лучше пристроить». Лесная нечисть бурно загомонила, леший с готовностью бросился исполнять поручения. «Это кто там еще идет?» — лихорадочно соображал Грихвост. «Друзья или враги? Может, они хотят спасти меня?» Кто бы это ни был, лишь бы не Мара с её ледяным поцелуем. А вы чего рты разинули?" прикрикнул дым оставшихся. "Очищайте поляну от хвороста, валежника, сухостоя. Мара не терпит огня, только бы искорки не проскочила". Лесная братия дружно бросилась собирать ломаные ветви. Горехвост ощутил колючий порыв зимнего ветра. Почему так стало холодно? С беспокойством подумал он. Осень едва началась, до морозов должно быть ещё далеко, а ветер дул всё сильнее и сильнее, превращаясь в настоящую бурю. Небо ещё недавно синевато-белёсое от светлых промоин, на глазах становилось тяжёлым и давящим, приобретая цвет грязной тьмы. Дневное сияние померкло, туманную поляну окутали сумерки. Уже вечер. Кончики пальцев у Грихвоста тряслись. Но солнечное колесо ещё за полдень не перекатилось. Как мог день так быстро пойти? Что тут творится? Свинцовые тучи опускались на голову, как будто собрались придавить всех к земле. Словно небеса вдруг попадали. Бежали у Грихвоста мысли. Но если бы небо сорвалось и упало, то всех бы расплющило. А эти тучи клубятся, как будто горит змеиной горы дошла до вишневого сада. Может, боги от того и ушли, что их крепость сгорела, и им стало негде жить. Ему на лоб попустилась снежинка. Она уколола его холодком и тут же растаяла, превратившись в малую капельку, смешавшуюся с горячим потом. Следом за ней повалили как из ведра снежные хлопья размером с ноготь, и всего за минуту растрёпанные волосы Вурдалака окрылись шапкой из стального снега. Обитатели леса розинули рты и дрожали, то ли от холода, то ли от страха. Один лесной царь сошёл с каменного престола и высоко подняв в руках посох, гремел низким голосом: "Мара, явись! Жертва уже приготовлена". "Это я жертва", мелькнуло у грыхоста. «Это я приготовлен?» «Да что ты вообще понимаешь, чудище в золоченом венце?» «Не готов я расставаться с душой, а отдать ее Маре вообще не согласен!» «Пусть я и не волчьим обличен, но если она только попробует меня поцеловать, я ее так укушу, что она век не забудет!» Неожиданно сквозь лесную чащу донесся звук охотничьего рога. «Ненавижу охотников!» подумалось грех восполду. Но этот рожок не такой, как другие. Есть в нём что-то весёлое, что-то бодрящее. Наши лесные братья рожками не пользуются, значит, это продвигаются люди. Кто из них осмелился вломиться в запретный лес? Но подожди, дикая братва, сейчас эти молодцы явятся и распугают всех как на перуна в день. По серому лицу Вурдалака пробежала улыбка. Под нижней губой сверкнули два белых клыка. Горехвост тут же их спрятал, чтобы не показывать виду, но и рогнева метнула на него быстрый взгляд и мстительно скривилась. Запыхавшийся леший вынырнул из чащи и упал на колени. Его деревянная грудь ходила ходуном. Он сипло втягивал воздух и выдувал его через ноздри, похожие на два дупла. Ну что... Запутал пришельцев, сурово спросил его царь. "Запутал!" преданно посмотрел ему в глаза распод. Только нисупостаты и звернулись. Я уж было завел их в такие дебри, откуда они век бы не выбрались. Еще чуть-чуть, и довел бы их до болота, а там сгинешь в трясине, поминай, как звали. Да они, вишь, задули вражок, звук у него такой мерзкий, аж дрожь пробирает. Видать, волховский или заговоренный уж... «Ты прости меня, государь! Я, как его услыхал, так меня такой страх обуял, что я бросился со всех ног бежать и не останавливался, пока до туманной поляны не добежал!» «Дурень!» — в сердцах обругал его царь. «Ты им сам дорогу к миростволу указал. Теперь они по твоим следам нас быстро отыщут!» «Нет, не быстро!» — попытался оправдаться распуд. «Я задержал их на добрую четверть часа!» «Все равно через полчаса они доберутся», — недовольно вымолвил Дэй. «Ладно, и так успеем. Мара будет уже через четверть. Только бы эти разбойники нам не сорвали обряд, уж очень не хочется мне ее злить». У Грехвоста упало сердце. «Четверть часа, и мне конец. Уж и не знаю, зачем идут эти охотники». Меняли спасатели по своей надобности Но только бы они успели раньше ледовой царицы С распутом в лесу шутки плохи, он тут каждую кочку знает Если взялся кого-то запутать, то так заплутаешь, что назад не воротишься Неделю блуждать будешь рядом с дорогой, да все мимо пройдешь Сгинуть в чаще – плевое дело Но эти ребята, видать, непросты, раз сумели его отогнать Значит, знают какой-то секрет, кто бы вы ни были «Поспешите, без вас я не уцелею!» Он попытался подняться повыше, но жесткие путы давили так сильно, что удалось лишь немного поелозить спиной по стволу. Грехвост вытянул шею и принялся вглядываться в чащу на изгустившихся сумерек. В глаза летели одни хлопья снега. Он навострил слух, но завывание ветра перекрывало все звуки. «Эй, где вы там? Поторопитесь!» — мысленно голосил он. Уж очень не нравится мне это тосклое облако, что появилось под тёмными тучами. Почему оно летит прямо к нам? Вон как растёт аж на глазах, будто мыльный пузырь. Какие дед учил меня надувать, когда я ещё не был волком? Тучи несутся в одну сторону, а этот пузырь в другую. Разве так бывает? Только б не новое лихо на мою голову. Серое облако, появившееся из-за северного горизонта, и в самом деле разрасталось. Снежные хлопья вырывались из него и осыпались на землю, как будто без них не хватало бурана и холода, так не ко времени разразившихся среди бабьего лета. На поляну спустился туман, видно, чтобы напомнить, почему ее назвали «туманной». Серая мгла окутала горехвоста, сперла дыхание, заложила уши глухой ватой — Из непроглядной завесы вынырнули невероятных размеров песцы, каждый ростом с дикого вепря. Белая шерсть их блестела от снега, как будто они только что пронеслись по заснеженным пустыням дальнего края земель. Шесть пар тащили огромные сани, и ещё один самый крупный и сильный писец бежал вожаком в голове упряжки. В любое другое время Грифвост посчитал бы Вожака соперником и немедленно изготовился бы к бою, но теперь ему было не до песцов. Он во все глаза разглядывал северную царицу, что высилась в санях. Казалось, что вся она состоит из туманного марева, колышущегося на ветру. Белая шуба с лазурной оторочкой и расшитая серебряными узорами Полами сметала с поляны опавшие листья, и там, где она касалась земли, оставались целые сугробы. Сани остановились, царица сошла, и грехвосту пришлось задрать голову, насколько позволяли путы, и начал не разглядел бы лица этой дивы. Пушистая шапка из соболей вздымалась так высоко, что почти доставала до нижних ветвей миростола. Царица прошлась по поляне, с каждым шагом становясь меньше и меньше. Туманная марева, из которого она состояла, делалось всё осязаемый, пока гостья не приняла облик суровой жены подстать лесному царю, к которому она приближалась. Грихвост заметил, что пальцы ды так сильно сжали золотой посох, что аж посинели. Ничем другим хозяин леса своего волнения не выдавал, и рогневы вообще было не видать. Она спряталась в пещере под корнями древа и не показывала оттуда носа. «Звал меня?» — спросила Мара. Ее голос был чистым, как звенящая струна, но таким холодным, будто звук замерзал на лету от мороза. «Да, царица», — низко склонился перед ней Дэй, — «мы собрались, чтоб принести тебе жертву. Это волк-оборотень Горехвост человеческим именем Горислав Плетунов». Что ты хочешь взамен? Будь побережней с нашим лесом, когда наступит зима. Вкратчего попросил ты. Северная царица засмеялась так звонко, будто запели сосульки, по которым ударили молоточком. Угриховст от этого смеха мороз пробежал по спине. Все присутствующие будто заледенели, никто не решался пошевелиться и вымолвить слово, и даже упырь замер, перестал хлопать крыльями, топать копытом и дёргать хвостом. Тишину нарушала лишь тявкание зимних псов, что принелись греться, укладываясь на поляне. "Я принимаю жертву", вымолвила царица и подошла к грехвосту. Он непроизвольно зажмурил глаза, но тут же напомнил себе, что нужно быть сильным и смотреть страху в лицо. Лицо Мары казалось красивым, но это была красота льда. Светло-голубые, почти белые глаза заглядывали в самую душу и пронзали её тысячей морозных иголочек. Серебряный венец с крупными жемчужными удерживал на голове шапку из-под которой выглядывали тяжёлые тёмно-русые косы. "Хорош красавчик", рассмеялась царица, осмотрев грехвоста. "Его статуя украсит мой ледяной дворец. Не собираюсь я ничего украшать", выдавил из себя грехвост. «Если хочешь знать, то меня жаловал сам Лиходей. Скажу заклинание, и целый полк жутких бесов вырвется из пекла, чтобы прийти мне на помощь!» «Какой он дерзкий! Какой горячий!» Опять рассмеялась Мара, и звон ее голоса был таким ледяным, что Грехвост поперхнулся своими собственными словами. «За северным краем земель все горячее остывает, и даже огни пекла замерзнут». Это знает и твой лиходель. Пусть приходит. Я отплачу ему за те милости, что он мне оказывал в прежние времена. Внезапно увлекшиеся песцы забеспокоились. Вожак поднял голову и тревожно принюхался к ветру. Его уши встали торчком, черные ноздри раздулись, коричневые глазки забегали по сторонам. «Ты чего там унюхал?» — хотел было спросить Грехвост. Да у распухшего языка не нашлось сил шевельнуться И тут даже до его слуха долетел отдаленный собачий лай Где-то за лесом гончие шли по следу И победоносный гул рога перекрывал шум несущейся своры Грехвосты передернуло по привычке Какой вурдалак без отвращения подумает об охотничьей своре? И тут же на ум пришло, что хуже уже не будет Пусть лучше охотники с их легавыми, чем своя собственная братва, потерявшая рассудок. Что за переполох? Ледяным тоном осведомелась Мара. Не извольте беспокоиться, государьня. Залебезил перед ней ды. Так, людишки шалят. Дело обычное. Мы их попугаем немного, они и отстанут. Как бы не так, расплываясь в улыбке, взревел Горехвост, и на этот раз его голос гремел как труба. «Сейчас этого тага накатит и всем вам хвосты прищемит! Селяне давно грозились распугать нечисть в лесу. Удачнее времени и не выбрать!» «Ты такая же нечисть, как и мы!» Рассерженно просил ему лесной царь. «Тебя люди больше всех ненавидят!» «Правда?» «Ха-ха!» Загоготал грехвост. «А вы сами-то этого не забыли?» Где это видно выдавать брата на вечное забветье? Кем нам приходится эта Мара? Тёткой Аликумой. Она в нашем мире чужая, и раз вы решили выдать меня головой, то вы все предатели. Вот вы кто? Придержи язык, недовольно окликнул ты. А чего ты мне сделаешь? Ха -ха расхохотался Вурдалак, придумаешь что-то похуже. «Когда эти люди доберутся до нас?» — осведомилась Мара. «Не раньше, чем через четверть часа», — поспешил с ответом Дэй. «Но мы им устроим ловушку, так что ты их за раз сможешь прибрать». «В ледяном дворце слишком много замерзших душ, лишние там не нужны», — возразила царица. «С человеческим отродьем пусть тешится лиходей в своем пекле, а мне нужно что-то особенное». «Этот вурдалак необычный», — услужливо вставил Дэй. Он от корня великих волхвов, что правили колдовским городом Дедославлем. Последний в своём роду других таких не осталось. "Я им довольна", оглядев Грихвоста, вымолвила царица. "Но у нас всего четверть часа. Больше мне и не нужно". Мара приблизилась к Грихвосту и заглянула ему в глаза. Грихвост отвёл взгляд, На переносится всё равно, так кололо будто на лоб упал ёж. Только бы охотники успели пораньше, молил он беззвучно. Только бы их гончие ворвались на поляну и распугали бы палачей. В руках царицы появилась тонкая чёрная нить. Грихвост впал в тоску настолько беспросветную, что будь в небе 10 солнц, ни одно не согрело бы его душу. Длинные белые пальцы принялись перебирать узелки, завязанные на нити. Мара притронулась к одному из узлов и легонько погладила его подушечкой пальца. Грехвосту вдруг ясно припомнилось с детства. Вот он в доме своего деда, с ним горницы мать брусница и отец Тихомир. Мать достаёт из печи железный противень с пирогами и ставит на стол. Отец смеётся и хвалит хозяйку за доброе угощение. Пахнет вкусной печеной коркой, тестом, рыбой и мясом. Мычат на дворе коровы и квохчут куры. В хлеву возится свинья, а на коленке прыгает пушистая кошка. И от ее ласкового мурлыканье становится тепло, что тает сердце. Вдруг мягкую улыбку отца искажает тревога. Мать меняется в лице и бросается к сыну. В горницу врываются злые люди с кривыми саблями. И начинают орать как полуумные. Поднимается свар, отец бьёт их ухватом, но людей слишком много. Они нападают, машут саблями и грохочут тяжёлыми сапогами. И вот Грыховст уже на дворе. Спотыкается о прирезанную собаку и растягивается в луже крови. Кошка запрыгивает на яблоню и расширенными от ужаса глазами Смотрит на то, как выволакивают из избы едва живого отца и визжащую мать Брусиницу тащат за волосы по ступеням и безжалостно бьют Отец пытается защитить ее, на его секут сабли Мать тянет руки к сыну и тут злой опричник с рубцом во всю рожу Биётио по голове булавой. Мать замирает и падает без движения. Дед затаскивает Горюню в подклет и зажимает ему рот, чтобы тот не голосил. А причники рассыпаются по двору и добивают всех, кто ещё шевелится. Даже кур топчет каблуками, и их перья взметаются в воздух, прямо как снежные хлопья, что падают сейчас к рыхвосто на щёки. Зачем я это вспомнил? Тот, кто пережил такое, уже не останется человек В душе пробуждается что-то дикое, волчье Хочется рвать и кусаться Бросаться на врагов и драть их в клочья Разгрызать кости Лить кровь Что припомнил? Раздался над ухом мелодичный смех Видение детства пропало Гриховост поднял помутневший взор на Мару, что разглядывала его с любопытством, следя за каждым изменением его лица. "А вот тебе следующий узелок", сказала она и тронула пальцем нить. Гриховост снова увидел родную деревню. Он, мальчишка, крадётся в сумерках по задворкам. Он озяб, устал и оголодал. Княжи и слуги с горящими факелами несутся по улице и улилюкают Им весело, они горячие, в жилах бурлит кровь, смешанная с красным вином Малец дрожит, как осиновый лист Его прикончат, если только найдут Неожиданно за спиной раздается глухое рычание Он оборачивается, эта собака скалит зубы и готовится к броску Он кричит и срывается с места, а собака несётся за ним. Князь и слуги хохочет и спускают вслед целую свору. Мальчик прыгает через заборы, оставляя на них клочья и одежды, а его травят псами, как звере. Для причников это охота, веселье и гогот. Псы загоняют его в подземелье. Там ждёт дед Шиворонит, сам едва живой. Дедослав хватает мальца, Прижимает к себе и набрасывает на плечи волчью длаку. Шепчет в ухо жаркое заклинание, а затем неожиданной ловкостью поднимает и подбрасывает к потолку. Горюня взлетает и падает на землю же серым волчонком со вздыбленной шерстью, тонкими лапами и куцым хвостом. «Беги в лес!» — шепчет дед. «Сиди там, прячься и не высовывай нос из чащи!» И вот он уже на опушке заповедного леса, а опричники все несутся за ним, продолжая охоту, улюлюкают и осыпают стрелами. Какая мертвая хватка у этой холодной царицы. И взгляд такой же безжалостный в точь, как у тех же опричников. Такой мелодичный и звонкий, но от такого дрожь пробирает еще глубже. А тонкие пальцы уже подбираются к следующему узелку, Игорь Хвост закрывает глаза, потому что не хочет видеть всего, что приходит на память. О предательство друга. Маленький злый дени гоню в своей пёстрой одежке, похожей на кукольного скомороха. Каким задушевным товарищем он казался мне, пока не сточил чёрную книгу и не выставил меня виноватым. Мужики тогда чуть не сожгли миростол и не разграбили сокровище в его пещерах. А единственный мой дружок, с которым я часами болтал обо всём на свете, которому изливал душу, задумал известить всю братию и меня. Сам захотел стать хозяином леса. Ну что за бредовая мысль? Как он мог так со мной поступить? И кто теперь мне друг? Кому я могу открыться? Уголки губ царицы чуть заметно приподнялись вверх. Какая тонкая у неё улыбка, и какая ледяная как дыхание мороза в среди лютой зимы. Пальцы опять заскользили по нитке, подбираясь к следующему узелку. "Стой. Не надо", взмолился Грихвост. "Уже надоело", улыбнулась Мара. "Перестань мучить меня. Лучше порви эту нить. А ты знаешь, что будет, когда она разорвётся?" "Уже догадался", хмуро буркнул Грихвост. "Что ж, ты сам попросил". Ледяной тон царицы не оставлял надежды на пощаду. Она достала из-под полы маленький серп, начищенный до зеркального блеска. Несколько снежинок опустились на его тусклую сталь, но не растаяли, а соскользнули с лезвия. Мара взмахнула серпом и приготовилась перерезать эту черную нить с узелками. Горехвост тяжко вздохнул и зажмурил глаза. Ледяное дыхание Мары обожгло его щеки. «Где же эти охотники?» — вырвалось у грехвозда. «Когда не ждешь их, они донимают, и вот единственный раз понадобились, а их нет». Белые песцы подскочили и залились надрывистым тявканьем Из темной чащи вырвалась свора гонщих и ринулась к миростволу В один миг вся поляна вокруг древа миров превратилась в бурлящий водоворот В котором рыжие шкуры гонщих перемешались с белыми пятнами гигантских псов Мара помрачнела и отступила Снежные псы окружили ее и оскалились, отпугивая деревенских садов собак. Они мне мешают, обратившись к Дыю, прошипела царица. И спавься их, не изволь беспокоиться за суету сады. Всей живик всё устроим. Он махнул рукой лесной братии. Упырь, оборотни, русалки нырнули под огромные корни древа, торчащие из-под земли, и скрылись из виду. Сам Дэй увлек Мару в пещеру, вход в которую зиял за его престолом. Песцы бросились следом и пропали в темном провале. Проскрепели каменные ступени, давая знать, что лесной царь и его гости удаляются в глубину подземелья. Гончие сгрудились перед зыяющей пастью пещеры. Они лезли друг на друга, толкались и заходились от лая, но не решались перескочить через порог, за которым сгущалась пугающая тьма. Вслед за сворой из чащи выкатилась округлая фигурка мельника, сжимающего в руках палку, обмотанную горящей ветیشью. Лицо Курдюма перекосилось то ли от ярости, то ли от страха Глаза жутко вращались, а рот издавал нечленораздельные вопли, похожие на заклинания За ним сквозь густые кусты продрались еще двое загонщиков Высокий боярин лет тридцати пяти в добротной лиловой ферезе из заморской парчи И его слуга отчаянного вида мужичок лет за сорок в простецком кожухе с оторванными рукавами По всему видать сарь. "Курдём сюда!" взвыл Грихвост. Памп! Он поперхнулся. Слово едва не сорвалось с его языка, но застряло в горле комком. Грихвост никогда не просил о помощи. Он привык жить в лесу и надеяться лишь на себя. Других он выручал частенько и делал это с охотой, а уж то, что ему доверили охранять зачарованный лес с Древом Миров, его все наполняло его тайной гордостью. Но чтоб просить помощи самому, такого он не припомнил. Однако теперь ему пришлось переступить через гордость. Помоги мне, Курдюм, прохрипел он. Ради ушедших богов, вдруг они не сгинули на совсем, вдруг вернуться, тогда тебе это зачтётся. Мельник разглядел наконец Вурдалака, привязанного к стволу и помчался к нему. При этом он так дико размахивал своим самодельным светочем, будто хотел подпалить небеса. Оба спутника устремились за ним, но псарь кинулся не к Горехвосту, а к своим гончим и принялся оттаскивать их от пещеры. — Это воевода Ведослав Рославович, новый хозяин леса! — запыхавшись, выпалил Курдю. — А там его псарь Звяга! Развяжи меня! — едва слушая бросил в ответ Горехвост. Курдюм впился ногтями в веревки, но пеньковые узлы оказались такими крепкими, что справиться с ними не удалось. Видослав Рославович принялся кромсать канаты ножом, но и острое лезвие лишь оставляло зарубки на толстых плетенках. «У тебя был меч! Он где?» — затараторил Курдюм. «Отобрали!» — с досадой откликнулся Грехвост. «Да и его дочка стащила, чтоб ее лихоманка прибила!» «У лесного царя есть дочь?» переспросил воевода Ведослав. От удивления он перестал резать веревку, его серые цвета туманного моря глаза забегали по поляне. «У него много кто есть», — с беспокойством выговорил Горехвост. «Тут еще и упыри со своей шайкой в засаде, так что держите ушки в астроне, попадитесь». «Что ж тебя так запутали?» Пыхтя изо всех сил опустил руки Курдюм. Вот черти лесные. Ну как с ними сладить? Где это, даева дев, кат нему меч обратный и мигом тебя слабожу. Не до неё сейчас, завертел головой грехвост. Тут где-то мара была. Вот кого надо бояться. Мара? Едва услышав это имя, загорелый ведоша побледнел и отскочил от древа. Чур меня только не тронь. Не завич, урон тоже по близости. Не удержался от гогота Вурдалак. И от кого это так псиной воняет? Не выношу запах псарни. Ты свою собаку нюхни, зверье лесное. Откликнулся звяга, который как раз приближался, гомонив гончик. Таких как ты собаки к селу на версту не подпустят. Твои собаки поджимают хвосты едва почуяв мой след. Не без самодовольства заметил грехвост. Что ты ты слишком борзой для щенка, с которого шкуру едва не спустили, стрельнул тёмным глазом псар. Багровый рубец на его щеке искривился, длинный мясистый нос шевельнулся, изображая недовольную хмылку. Веслоухий пес, которого он держал за ошейник, вырвался и с лаем бросился к хитросплетению дубовых корней. На вывороченном из земли кряжи преспокойно сидел русый заяц, чесал задней лапой за ухом и нахально разглядывал незнакомцев. На шее его виднелся поясок из оленей кожи. Звягин пёс подпрыгнул и попытался цапнуть его за ляжку, но не долетел и только щёлкнул зубами в воздухе. Вся остальная свора кинулась ему помогать, поляна потонула в ожесточённом лае. Заяц сделал вид, будто струхнул, осторожно спустился с корневища и, не слишком торопясь, затрусил вдоль широкого ствола. Его коротенький хвостик при этом так призывно качался из стороны в сторону, словно его обладатель нарочно подразнивал гончих. Недолго думая, собаки ринулись за ним, звяга растеряна выкрикнул: "Я в этом лиходейском лесу без собак ни шагу!" и бросился за своими питомцами. Видослав тоже не устоял на месте, а следом пустился в бег и курдюм. Шумная и толкающаяся ловина покатилась по поляне, перескакивая через вывороченные корни. "Вы куда? Стойте, простаки!" закричал им Грыховст. "Заяц липовый это козьи нечистой силы". Но охотники так торопились, что им некогда было слушать предостережение, привязанного к дереву Вурдалака. Корень древа Миров, загородивший вид на старую землянку Грыховста, со скрипом распластался по земле, за ним открылось видение, которого сам Грыховст никак не ожидал тут увидеть. На месте узилища, в котором его продержали всю ночь, вставал дивный дворец. Каменные палаты с позолоченными крышами тускло поблёскивали в хмуром сиянии сгустившихся сумерек. Серебряные стены кольцом опоясывали просторный двор, распахнутые створки ворот зазывали войти, словно заманивая колдовством. Заяц нырнул в них и грива вильнул хвостиком, и скрылся из виду. Своры гончих умолкли и принялись бегать вокруг, недоверчиво принюхиваясь. Звяга приблизился к воротам, осторожно заглянул и жадно потёр ладони, как будто предвкушая наживу. "Ну что там?" неторопливо спросил его Видослав. "Нашлись сокровища дикого леса". Довольно осклабился псарь, а я думал, будто про них только в сказках рассказывают. "Не ходите туда, это обманка!" закричал им Грихвост. На Баярин лишь с досадой от него отмахнулся, толстенький курдём подкатился к воротищам. Заглянул вслед за звягой и разинул от удивления рот. У порога возникла фигурка благообразного старца с седой бородой. Синий кафтан его был расшит серебряными звёздами, отчего старец напоминал звездочёт. Казалось, что прожитые годы гнетут его, однако, даже сгорбившись, Он на две головы возвышался над боярином и его псом. Едва почуяв его запах, псы зашлись от лая. Не обращая на них внимания, старец раскинул руки в радушном жесте и вкратчиво заговорил: "Вот вы и пожаловали, дорогие гости". Богатство туманной поляны вас давно уже ждёт. Берите столько, сколько сможете унести. Моя дочь вас проводит. На крыльце палаты из белого камня показалась юная девушка в сказочном сарафане и высоком кокошнике. Взгляд её неприятно кольнул грехвоста. На мертвенно бледных щеках слишком ярко горели румяные пятна от наведённой красы. В мотно-серых глазах не пробегало ни искорки, что разительно отличало её от подвижной, горячей ярогневы. Дева ласково улыбалась, но улыбка казалась натянутой и неживой. Не закрывая рта, Курдюм переступил через порог и пошёл прямо к ней. "Эй, куда? Я дворец первым нашёл", вцепился в его пояс звяга. "Цыц, я тут хозяин, вперёд барина не соваться". Окрикнул их Видослав. Вас морочат, послушайте меня. Я сто раз в лесу, я все их уловки наизусть знаю, вопил Грихвост, порываясь выпутаться из верёвки. Видослав Рославичи глянулся, бросил на него неприязненный взор и поспешил к крыльцу. Звяга с Крудюмом устремились за ним, кто первым успеет, тот всё и получит. Неестественно улыбаясь, пропела девица: Забыв обо всем на свете, трое охотников бросились вверх по крыльцу Звяга оттолкнул Курдюм, отчего тот поскользнулся и покатился вниз Пока он карабкался обратно, боярин и псарь уже вломились в двери, которые девица услужливо распахнула Мельник пронесся мимо нее и скрылся внутри Некоторое время их не было видно Затем из-за каменной палаты донеслись грохот и звон, как будто кто-то переворачивал сундуки с ветхой рухлядью Через пару мгновений на крыльце показался звяга. Коварно улыбаясь, он вздымал в руках тяжёлый ларец из-под распахнутой крышки которого сыпались самоцветы. Следом возник боярин с грузом продолговатых серебряных слитков, которые он тащил за собой в сундуке. Последним выбежал из дворца толстый мельник, разодетый как под дешах тридцатого царства. Тяжёлая шуба из соболиных шкур окучилась по полу, сметая рассыпанные камни. На голове курдюма колыхалась шапка с золочёным венцом, украшенным жемчугами. Пухлая ладошка сжимала драгоценный скипетр, которым мельнико орудовал словно дубиной. Он попытался прорваться вперёд, но звяга наступил на край шубы. Курдюм споткнулся, перелетел через сундук с серебром и покатился вниз по ступеням. Бледная дева таращила на них безжизненные глаза и медовым голосом пела: "Не торопетесь, дорогие гости, берите всё, ничего не оставляйте". Неожиданно золотой блеск дворцовой крыши померк, белые стены заколыхались и начали растворяться в осенней мгле. Ветер сдул верхние этажи, над которым расплывались остроконечные шатры, чьи пики Мгновение назад вонзались в тёмные тучи. Боярин Видослав оступился и покатился по лестнице вслед за Курдюмом. Сундук опрокинулся, серебряные слитки высыпались на ступени. Барахтающийся Курдюм ухватил за ногу звягу и подцепил его, отчего псарь грохнулся носом в пыль и выпустил из рук свой ларец. Самоцветы рассыпались и перемешались с серебром. Шапка с короной слетела с головы мельника и покатилась по двору. "Лови! Собирай!" загласил Видослав. Курдюм не успел подняться и прямо на карачках пополз к шапке, но стоило ему ухватить её меховой крайшек, как корона рассыпалась в прах. Ветер швырнул ему в лицо облачки пыли, оставшиеся от золота с жемчугами. "Эй, а где моё золотишко?" растерянно выдывил из себя мельник. Черный ворон спикировал с древа, ухватил клювом шапку и потянул на себя. Курдюм догадался, что его грабят, пришел в ярость и попытался прихлопнуть ворона скипетром. Но стоило ему занести руку, как драгоценная рукоять превратилась в обглоданную кость, явно вытащенную из могилы покойника. Мельник с отвращением отшвырнул ее от себя и заголосил... «Эй, что тут творится, братцы, не иначе, как нас водят за нос!» «Но, наконец-то, дошло!» С облегчением выдохнул Горехвост. Барин Видослав испуганно забегал глазками по сторонам и изо всех сил сжал в ладони серебряный слиток с двумя зарубками. «Не дави так! Сотрешь в порошок!» раздался сверху на смешливый голосок. Боярин поднял голову и увидел русалку, повисшую на ветвях и раскачивающуюся как на качелях. Взметнулась волна длинных зелёных волос и поляну огласил издевательский хохот, похожий на визг. Видослав начал прятать серебряный слиток за пазуху, но тут же обнаружил, что сжимает почерневшую ветку ракиты с парочкой жухлых листьев. Он разжал ладонь Ветка упала в траву, усеянную грязным хворостом В которой обратилось серебро «Обольстили! Навадили!» Загремел разъяренный рев звяги Псаря торопело глазел на горсть рассыпающихся угольков В которые обратились сверкающие самоцветы Он неожиданно всхлипнул, просыпал уголья на землю и разрыдался Прикрыв ладонями лицо С перекошенным шрамом На щеках и на лбу влажно От капелек пота Проступили следы пальцев Перепачканных в угольной пыли «Бегите, дурни! Это ловушка!» Не унимаясь, кричал Грехвост «Я сокровищ не брошу!» Рассверепел Звяга Всю жизнь я мечтал вырваться из нищеты, уйти от хозяина, зажить барином, сладко пить, мягко спать. И вот, в какой-то день и выпала мне удача, так что же, сбежать! Не на того напали! Он бросился к бледной деве, взирающей на всех троих с высоты крыльца, и яростно завопил: А ну, ляр, отдай в зат мои камни, или из тебя душу вытрясу. Он вцепился в её тощие плечи и так принялся их трясти, что стало ясно, его угрозы не шутка. Однако девушка вдруг выскользнула из его руки и превратилась в зайца с кожаным пояском вокруг шеи. Звяга изо всех сил пнула его носком стоптоного сапога, заяц ойкнул, вполне по-человечески проматерился и покатился по траве с каждым оборотом принимая облик бледного дирябы в тонком иноземном камзоле. Оборотя не остановился, привстал на коленей, протянув в сторону звяги кулак затянутый в перчатку оленьей кожи, зло просипел: "Ах ты грязная псина! Я тебя первого упырю скормлю. Нарошно его попрошу, чтоб он сразу тебя не убивал, а ещё из живого кровь выпил". У Звеги отвисла челюсть. Он бросил обшаривать землю в поисках самоцветов и заторопился к воротам. Уже и Курдюм сообразил, чем пахнет дело, а боярин Видоша всё ещё ломал ветхую скриню, в которую обратился кованный сундук и бормотал: "Где же рубрики? Ведь казна целого княжества была у меня в руках!" Звяга схватил барина за рукав и потащил за собой. Курдюм обогнал их и первым вломился в ворота, отчаянно вереща. «Сгинь, нечистая сила! Изыди, бесовская прелесть!» Стоило всем троим приблизиться к выходу со двора, как в воротах возникла фигура благообразного старца с седой бородой. Все так же радушно, улыбаясь, он раскинул в стороны руки перегородил проход и запричитал: "Куда же вы, гости? Аль не приглянулись вам наши лесные дары? Ой, иди!" заголосил курдюм, тыкаясь прямо на него. Однако старец и не думал страницы. Стоило мельнику уткнуться лбом в его брюхо, как синий халат звездочёта свалился, обнажив жёсткую шкуру с колючей шерстью. Сидая бородка скрутилась в козлиную прядь, на голове показались рога, а крючковатый нос превратился в тупой, как у борого пятачок. Словно плеть хлестнул по земле голый хвост с пышной кисточкой на конце, а из-под нижней губы выпросталась пара огромных колыков. Батюшки! Да это упырь! Дошло наконец до Курдюма. Звяга издал растерянный хрип, подхватил Видослава в охапку и помчался обратно. Однако там уже тянул к его горлу оленьей перчатки оборотень, по тонким губам которого скользила злая усмешка. «Государи небесные, упасите!» — взвопил полупредушенный Видослав. «Шипунь оттяни!» — прогремел хриплый голос Ваклака. По виною из команды Русалка со всей мочи дёрнула за верёвку, привязанную к тающему на ветру шатру. Дворец окончательно развелся в туманном мареве, оставив лишь сеть из пеньки, натянутую вместо крыши на четырёх грубых столбах. Сеть упала на головы Курдюма и Псаряс, голосящим барином. Все трое отчаянно забарахтались, пытаясь выбраться, но запутались ещё больше. Сила дур не пускай их, сазартн прокричал Лупырь. Тотчас грязная горка поблизости ожила и восстала, сбрасывая с себя дёрные листья, которыми она была присыпана. Под толстым слоем грязи обнаружился великана огромная лапа, которого за гроба стала вторую сеть, расстеленную перед воротами. В неё попалась свора гончих, которые от лая перешли на жалобный визг. Севадор прицепил обесетки к толстому суку дерева, по которому прыгала будто белка-шипунья. Беспомощные охотники повисли над землёй, истошно вопя и ругаясь. "Попались!" торжествовала русалка, потирая ладошки. "Я ж вам говорил!" безнадёжно выпалил грехвост, отворачиваясь. У него уже сил не осталось смотреть на то, как издевается нечисть над теми, кто шел, чтобы спасти его. Однако долго печалиться ему не позволили. Из глубины пещеры выступил Дэй, оглядел сетку с подвешенными людьми и позвал. «Государыня Мара, изволь возвратиться. Те, кто нам помешал, обезврежены, а жертва все еще ждет». Мара приблизилась к грехвосту и произнесла. Вот ты и мой Теперь тебя никто уже не спасет Какое холодное дыхание у Мары Один вдох, и твоя душа вылетает из тепла и прямо в воздухе замерзает Мара прячет ее в кошель, что висит у нее на поясе И завязывает на шнурок После забирается в сани, и вожак рвется с места Мелькают под полозьями земли и страны, одна темнее другой пока не пронесется мимо край света. А дальше, за краем, вотчина зимней царицы, где властвует вечный мороз. Там скованы льдом души тех, кто попал в ее рабство. Ни жизнь, ни смерть, и одно вечное забытие. «За что мне такая казнь?» — вскричал грехвост во весь голос. Ведь я служил лесу верой и правдой, оберегал мироствол, как умел. Пусть свидетелями мне будут боги, куда бы они ни подевались. Я никому не делал зла. Ну, может, пугал деревенских ростяб, что лезли куда не надо. Так это ж для их же пользы. Мои страшилки их же самих от нечистой силы и берегли. И вот теперь мне такой приговор? Голоси, голоси громче! Выдыхала царица, и с её ледяных уст срывались облачки пара. Чем сильнее крик, тем легче выскочит из тела дух. Она пёрлася беями руками о ствол, прижав Вурдалака, и склонилась к его лицу. Грехвост сморщился и попробовал отвертеться, но заснеженные губы царицы оказались прямо перед его куцей и бородкой. "Поки где бы вы ни были по макете", прошептал он. И в этот же миг над поляной поплыло раскатистое пение заколдованного рога. Волна гулкого звука ударила в уши и перевернула душу. У грехвоста как будто вскипела кровь. Мара испуганно отшатнулась. "Труби ещё! Распугай их всех кедряней и фени!" орал в сети Курдюм, подвешенный к миростову. Рядом с ним, едва барахтаясь от тесноты, боярин Видослав прижимал к губам волшебный рог Ракатун. Звяга изо всех сил оттягивал сеть на себя, чтобы дать хозяину хоть немного простора. Все трое были плотно прижаты друг к другу, но ещё находили силы, чтобы сопротивляться. В соседней сетке разразилась лаем кишащая масса рыжих собачьих тел. Я знаю, не честь лишь одного бояться. Не унимался Курдюм. Оно ну поддадим огню. Подпалим логово зверя, само разбежится. Он просунул сквозь перекошенные ячейки просмоленную паклю и принялся щёлкать огнивом. Снапы искр посыпались из его ладони. Несколько неудачных попыток, и пакля наконец запылала. Курдюм швырнул её в кучу сухого листвы и захохотал. Получите нечистые. Мы всю вашу поганую чащу в сплошное огнище превратим. Языки пламени с жадностью бросились пожирать мелкий хворост и жухлую траву, которыми была устлана поляна. Огненные завитки поползли по краям жёлтых листьев, стоило ветру поворошить листву, и огонь вспыхивал в полную силу. Начинал гудеть и трещать, словно запугивая всех, кто вставал у него на пути. Оборотень Диряба со страху превратился в стог сена. Огонь тут же подполз к его подножию, лизнул нижние соломинки и начал бодро карабкаться вверх, словно радуясь редкой удаче. И сена повалился изы дым, сток человеческим голосом завырещал, опал на землю и снова стал бледным юношей в богатом кафтане, только на этот раз кафтан с шапкой горели, а из-под стоячего воротника вырывались дымные струйки. Не переставая визжать, дряба заметался по полю, длинные рукава его бестолково болтались. Русалка Шипуня свисела с деревянного сука, пытаясь помочь ему, но пламя лизнуло её длинные волосы, и она взвизгнула как резаное порося. Совершив в воздухе невероятный кульбит, она нырнула в ручей, вытекающий из-под камня и миро ствола. Мгновение её не было видно. Затем вода в ручье вспенилась, и русалка вынырнула, схватила дирябу за шиворот и потащила на дно. Великан Сивадур наступил толстой лапой в огонь, глухо ухнул Развернулся и бросился прочь Чаще вставший у него на пути не поздоровилась Волод влетел в нее на полном ходу и начал прокладывать путь Выламывая древние сосны и затаптывая кусты Через минуту за его спиной образовалась целая просека А еще через пару мгновений Сивадур скрылся из виду дольше других продержался вохлак. Он попытался бороться с пожаром, но понял, что силы не равны. Хлопнул крыльями и взмыл в воздух. Пламя лизнуло ворсистую кисточку на его хвосте, отчего над поляной поплыл едкий запах палёной курицы. Упырь обругал на чём свет огненного сварожича, очевидно считая его виноватым в беде, и поднялся выше. Некоторое время он ещё насился над поляной, высматривая, чем помочь. Но потом сдался и полетел прочь туда, где воздух оставался прохладным и чистым. Всё это происходило под победоносный гул рогов, который Видослав дул, не переставая, чтобы окончательно спугнуть нечисть. В руках Звяги мелькнул стальной нож, царь ловко разрезал ячейки сети, и все трое пленников свалились на чёрные проплешины, оставшиеся после ползающего огня. Пока Курдюм охал и потирал бока Звяга разрезал соседнюю ловушку, в которой копошились собаки И рыжая лавина снова хлынула на поляну, суетясь и оглашая лес лаем Кучи опавших листьев вспыхивали одна за другой Огонь подкрадывался все ближе и ближе к древу миров, пока не охватил его алым кольцом Полыхнул толстый корень от гаражевая привязанного грехвоста Адии и Марыс с её снежными псами, сгрудившимися у входа в пещеру, из темноты подземелья выскочила еро гнева. Искры пламени отразились в её расширенных глазах. Батюшка, прячься, огонь всех пополит, закричала она. Да и обвёл взглядом стену огня и неуверенно предложил Маре Государь, не изволите ли сойти в пресподне? Лихадей насукроить стоит не попросить. Ты совсем сдурел в лесной глуши. Мара смотрела на Дыа так, будто тот предложил ей сунуть голову в пасть бармаглота. Я тысячу лет просидела у Лихадея, в плену и ты хочешь, чтобы я добровольно к нему вернулась? Всего несколько уверенных движений понадобилось ей, чтобы впрячь в зане песцов. Холодные пальцы ударили в ожка по холки. Тот потянул упряжь, и сани взмылись ввысь. Воспарив над землёй, мрачно грозно окликнула Дия: "Видать, ты нарочно это придумал, чтобы заманить меня в пекло. Посолил жертву, да обманул, хотел поймать меня на живца? Что ты, растерялся, царь леса? Как могла ты такое подумать? Я не враг ни тебе, ни князю тьмы, мне до ваших распрей нет дела". Языком молоть ты гораздо, до да поступки твои сами за себя говорят. Не согласилась царица. Докажи, что не пытался меня обвести, иначе я из тебя самого душу высосу. Вот выйдет из тебя украшение моему ледяному дворцу. Над спинами псцов расправились крылья, что до сих пор были тщательно скрыты под гладкой шорсткой. Вожак рванул сани. И повёз их по небу в озя хозяику в северный край. Тяжёлые снежные тучи полетели за ней, открывая синее небо и сияющее дневное солнце. Да и посмотрел вслед, покачнулся, охнул и опёрся на ерогневу. Огонь смел тонкий покров листвы и покатился к опашке. Курдюн проскочил мимо сплетения корней и добрался до грехвоста. Погоди, не ерепенся, бормотал он, рассекая верёвку ножом, выхваченным у звяги. Ещё чуть-чуть, и мы отсюда сбежим. Толстая пенька начала наконец поддаваться, её края лопнули, оставляя лишь тонкую ниточку посередине, на которой ещё удерживалась перевязь. Грихвост пятноприакся дёрнулся и попытался порвать её. Жилы на его лбу вздулись, чёрная шерсть на загривке заблестела от пота. Нить с треском лопнула, путы начали опадать. Держась подальше от пылающего корня, к ним подбежал боярин со звягой. "Перестань дуть свой рок!" выпутываясь окончательно, взмолился грехвост. "Он мне всю душу выворачивать наизнанку. Потерпи!" возразил Видослав, вытирая рукавом серебряную окову ракатуна. Этот рок непростой, он отпугивает нечесть. А ты с его девкой до сих пор у нас под боком. Так ведь и меня принимают за нечесть, заметил Грехвост. Вот ты докажи, что ты больше человек, чем зверь, встрял Курдюм, схватил его за руку и подтянул к краю поляны. Однако Грехвост на его удивление не поддался. Вместо того, чтобы бежать от врагов и пожара, куда глаза глядят, он вырвался из цепких ладоней мельника, скинул с плеч новенькую ватолу и принялся хлестать ей по горящей листве, сбивая с неё пламя. Совсем спятил. Бежим по добру, по здорову, попытался привести его в чувство Курдюм. Некуда мне бежать, бросил сквозь зубы Врдалак. Я страх леса, а это древо миров. Если оно сгорит, небо рухнет на землю. Кто тебе это сказал? Поверь мне, я знаю. А, по-моему, нужно наоборот. Не унимался мельник. Раздуть пламя повыше, чтоб оно подпалило мару. Гляди, что и растает, как лежал исугроб под весенним солнышком. Одной бедой меньше и нам облегчение. Дурень, прикрикнул на него Вурдалак. Ценней миро ствола во всех трёх мирах ничего не найти. Лихадей бы побрал эту Мару, пусть убирается куда хочет. Спасай дерево, остальное неважно. Нет. Этот парень совсем одурел. Развёл пухлые руки курдюм. Что с ним прикажете делать? Видослав перестал наконец трубить в рог и принялся носком сапога разбрасывать тлеющие листья. Звяга, глядя на хозяина, бросился ему помогать. Грыховс набросил в отулу на пылающий корень и закричал: "Души пламя огню нужно дышать, без воздуха он задохнётся". Видослав собрался последовать его примеру, он сбросил свою дорогую ферис. Но перед тем, как сунуть ее в огонь, ощупал дорогую парчу, прошелся пальцами по драгоценным узорам, шитым золотой нитью, и тяжко вздохнул. Потом она кинула взглядом горящий древесный корень, почесал жесткую шевелюру, да и надел фересь обратно, видимо, передумав с ней расставаться. Зато Звяга не пожалел своего засаленного кожуха с оторванными рукавами. Вдвоем с грехвостом они кое-как сбили с корня огонь, оставив лишь тлеющую кое-где кору. Был у нас один пленник. Теперь будет четверо, раздался над их головами суровый окрик. Грихвост оторвал взгляд от корневища и увидел лесного царя, что приближался к нему со стороны пещеры. За ним посвивала и рог гнева, на поясе которой болтался его собственный меч. Едва Видослав увидел их, как изменился в лице. "Друзья мои, нам пора отступить", тихо проговорил он. «Ну нет!» — неожиданно взорвался Курдем. «Взгляни-ка, Горюня, у этой девки твой тесак! Давай его отобьем!» Ярогнева приблизилась к Горехвосту, положила ладони на тлеющий корень и уставилась на него. «Что ж ты не бьешься?» — насмешливо прозвенела она. Твой дружок так рвётся в драку. Грехвост заглянул в её глаза, голубые, яркие, с лёгкой искоркой удалого безумия, какого он не встречал больше ни у кого, даже у самой отъявленной чертовщины, и отступил на шаг. Девушка засмеялась. Пожар обжёг тёмные тучи, оставшиеся после бегства Мары. Они загустели и пролились на землю холодным дождём. Липкие капли прибили языки пламени, ещё продолжающие вылизывать кучи опавших листьев. Огонь зашипел от ярости, но дождь оказался сильнее, и пламя начало гаснуть, оставляя после себя струи пахучего дыма. "Дочь моя", вымолвил царь. "Мара не даст нам покоя. Чью-то душу она заберёт. Если не выдать ей Вурдалака, то она вернётся за мной". "Да, батюшка," — покорно ответил Ерогнева. — Я его приведу. Она ловко вскочила на корень, доходивший ей почти до подбородка. Меч с зеленым камнем в рукояти скользнул ей из ножен в ладонь и лег, как влитой. — Горюня, линяем! — встряхнул мельник горехвоста за плечи. «Пока мироствол в беде не уйду!» — глухо откликнулся вурдалак. «В беде ты, а не дерево!» — в отчаянии закричал мельник. «Пожар стих, дождь его подкосил, а вот тебя эта девка разделает под орех!» «Если ты такой верный, то отдай за царя свою жизнь!» — с вызовом выкрикнула Ярогнева. «Я верен лесу, а не тебе, малолетка!» — хмуро сказал Горехвост. Эти чаще я сторожил, когда тебя ещё тут не водилось. Это кто, малолетка? обиделась девушка. Ах ты змеиный язык! Она замахнулась мечом, но поскользнулась на мокрой коре и шлёпнулась на землю с высоты своего роста. Баярин Видослав отскочил от неё и не дожидаясь, пока дева поднимется, заголосил: "Дёру!" Не церемонись. Звяга заехал Грихвосту кулаком по затылку, отчего в голове зазвенело как внутри колокола, по которому двинули билом. Было больно, зато мысли сразу прочистились. Грехвост развернулся и припустил за товарищами, которые уже улюпетывали со всех ног. «Дочь, не дай им уйти!» — кричал сзади злой царь. «Не беспокойся, батюшка, я жертву не упущу!» — откликнулась яра гнева, поднимаясь и стряхивая гарь с накидки. Но беглецы и не думали ждать, пока она оправится. Все четверо скрылись в едком дыму, от которого щипало глаза. «Я их не вижу!» — с досадой проговорила царевна. «Хорохор!» — выкрикнул Дии. Черный ворон спикировал с древа. «Я так и знал, что тебя не испугают ни град, ни пожар!» — ласково потрепетал его перья царь. «Лети за бегунами и дай знать, как увидишь их!» Ворон коротко каркнул встряхнул крыльями и взмыл ввысь. Следуй за ним, приказал дочере Дей. Ворон укажет тебе путь к Горехвосту, помни, дочь. Один из нас отдаст душу Маре, либо он, либо я. Ярогнева забежала в клубы непроглядного дыма, но тут же запуталась и потеряла направление. Она попыталась продвинуться на ощупь, но споткнулась о корень и опять растянулась. Я тебе покажу малолетку, с досадой выкрикнула она в пустоту. Мне почти 18. Ну, волчья морда, попади только мне. Шкуру спущу.